В скором времени Бецкой стал выдвигать проект «Устроить в Москве воспитательный дом для незаконно рожденных и брошенных детей». В 1763 году он подал императрице генеральный план императорского воспитательного дома, составленный Барсовым. Екатерине чрезвычайно понравилась эта мысль и 1 сентября того же года получил бытие императорский воспитательный дом в Москве. На его содержание были ассигнованы огромные средства. Уже тут Бецкой выразил свои новые воспитательные идеи, которыми он был проникнут. Воспитательный дом должен готовить новый род людей, людей добродетельных, которые могут служить примером для других, вследствие чего – может произойти счастливая перемена в нравах и наклонностях той части общества, где они будут жить. Для приготовления добродетельных людей Бецкой предлагал действовать на детей хорошим примером, лаской и обещаниями. Наказывать редко и только в исключительных случаях. Бецкой был человек умный и свою программу не ограничил только воспитанием. Он рекомендовал учить детей семилетнего возраста закону Божию, чтению, письму, цифири, а потом способных обучать и другим наукам, художеству и иностранным языкам. Этот генеральный план был как бы предисловием к другому труду Бедского — Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношей. Здесь развивался план воспитания и обучения согласно с новыми педагогическими теориями, рассчитанный на применение не только в одном учебном заведении, но и во всех школах. План этот был представлен Екатерине, заслужил ее одобрение и лег в основу ее педагогической политики. Поэтому нам необходимо подробно остановиться на ознакомлении с ним. Корень добру и злу, писал в своем труде Бецкой, есть воспитание. Надо произвести воспитанием новую породу людей или новых отцов и матерей, которые могли бы те же нравы детям вселить, которые они получили, а от их дети передали бы нравы своим детям, и так на будущие века. Для этого Бецкой предлагал покрыть Россию сетью воспитательных училищ, куда нужно отдавать детей на пятом году от рождения, пока они еще не испорчены. В этих училищах детей будут безвыездно держать до 18-20 лет. Они не должны иметь общения с внешним миром, а свидания с родственниками должны происходить редко и обязательно в присутствии воспитателей. Частое с людьми общение вредит воспитанию. Бецкой уверен в полном осуществлении своего плана, лишь бы только добыть надлежащих учителей и учительниц, а в особенности директоров. Воспитатели должны быть всеми любимы, поведение их должно быть безукоризненно, они должны быть преисполнены терпения, твердости, неподкупности – чтобы юноши почитали и любили их. Вся эта система рассчитана была очень оптимистически. Стоит только найти воспитателей ангелов, и дети будут ангелы. Бецкая верит в силу инструкций. Пусть все будет точно, ясно, понятно, пусть совершенные учителя будут в точности выполнять их, и все пойдет как по маслу. Но откуда взять этих учителей-ангелов, если общество русское таково, что его не стоит даже воспитывать, а необходимо создать прямо новую породу людей? Труд выработать инструкции Бецкой взял на себя. Они написаны им в духе тех воспитательных теорий, которые разделялись и им, и Екатериной. На эти педагогические мечты Екатерины Стоит обратить ваше внимание, так как они очень характерны. Эти инструкции Бецко изложил в уставах. Им написаны уставы Воспитательного общества благородных девиц Смольного института, художественной академии, шляхетских сухопутных кадетских корпусов и других.